Ночью в лесу. Где вы ощущаете себя более комфортно? Днем в пешеходной зоне большого города или ночью в одиночку в темном лесу? Поскольку вы уже поняли, к чему я клоню, попробуйте сами провести такой эксперимент. Стоит только услышать малейший незнакомый звук, как все наши эмоции и инстинкты кричат. Тревога! Что там за фигура в кустах? Похоже, веточка хрустнула. Уж не крадется ли зверь? Мне тоже порой бывает не по себе, хотя я знаю, что ничего случиться не может. Похоже, в данном случае с нами играет злую шутку генетическое наследие предков. Если в старые времена по стране бродили банды разбойников, а еще раньше саблезубые тигры искали легкую добычу, то сегодня, с точки зрения статистики, лес в любое время суток является самым безопасным местом. Какой же разбойник будет прятаться ночью за деревом в лесу, подстерегая путников? Он успеет обрасти плесенью, прежде чем дождется жертвы. Уж лучше выйти на разбой в городскую пешеходную зону. Нет, ночь, проведенная в лесу, не только безопасна, но и полна чудесных переживаний. Чем темнее становится, тем меньше заметны признаки цивилизации. Дорожное движение стихает. Прекращаются сельскохозяйственные и строительные работы. Остаются только редкие ночные самолеты в небе. Какое значение все это имеет в лесу? Только когда становится по-настоящему тихо, вы замечаете, как далеко разносятся звуки и как нам их не хватает в случае отсутствия. С этим я регулярно сталкиваюсь, и дело со съемочными группами. Они обязательно записывают звуковой фон, создающий нужную атмосферу. Шум ветра в кронах деревьев, пение птиц. Затем эти звуки вставляются в те места репортажа, где отсутствует диалог. Это важно, потому что сейчас мы живем в обстановке практически беспрерывных слуховых раздражителей, будь то дорожное движение или прилетающие самолеты. Поэтому, если вы хотите ощутить спокойную ночную атмосферу, у вас есть две возможности. Во-первых, вы можете отправиться в горную долину. Поскольку горы прекрасно ограждают от шума, то в ненаселенных долинах очень тихо, но ну, может пролететь несколько самолетов. Во-вторых, что значительно проще реализовать, прогуляться по лесу в ветреную погоду. Шелест листьев, трущиеся друг от друга ветки и кряхтение стволов, гнущихся под ветром, заглушают все остальные источники шума. И вы слышите идеальную симфонию, на которую способен только ночной лес. Ее слышали тысячи поколений до нас. Она была звуковым фоном бесчисленных посиделок у костров в каменном веке. У меня она вызывает чувство свободы и существования вне времени. Чтобы ничто не мешало вашим впечатлениям, рекомендуется совершать такие прогулки по дорогам. Иначе можно остаться без глаз. В хвойных лесах в нижней части ствола деревьев часто торчат сучья в палец толщиной, которые таят в себе высокий риск получения травм. И все же я бы не рекомендовал поддаваться рефлексу и включать фонарик. Он моментально катапультирует вас обратно в цивилизацию, одновременно возрождая древние страхи. Все, что находится за пределами освещенного конуса, становится трудноразличимым. Ваши глаза, медленно и с трудом привыкшие к темноте, мгновенно теряют эту способность. Днем обработка зрительной информации осуществляется с помощью колбочек в сетчатке глаза. Они не очень чувствительны к свету, потому что его вполне достаточно и в доме, и за его пределами. А ночью в дело вступают элементы сетчатки, именуемые «палочками». Благодаря им мы видим только черно-белое изображение, отсюда и поговорка «Ночью все кошки серые». В темноте наши глаза не различают цвета, поскольку в лесу ночью значительно темнее, чем на открытом пространстве. Рекомендуется поберечь чувствительность глаз. Если уж вам так необходимо воспользоваться искусственным источником света, то лучше, если этот свет будет красным. Он почти не влияет на адаптацию глаз в темноте, поэтому астрономы, наблюдая в телескоп за звездами, используют именно такие лампы. Если вы хотите побольше увидеть, надо выбрать правильный момент. Для первой ночной прогулки в лесу лучше всего подходит безоблачная ночь в полнолуние. Луна при этом светит так ярко, что можно даже читать газету. Мы уже достаточно долго говорим о зрении, но в темноте с его помощью можно получить не так много информации. Уши позволяют узнать значительно больше. Крупные млекопитающие выдают себя треском веток в подлеске, но только в сухую погоду. Когда хворост от дождя промокает, он становится мягким, гибким и не трещит. К счастью, животные сами издают звуки. Если ночью в глухом лесу вы слышите хриплый лай, то это не собаки, а косули. Таким лаем они предупреждают своих сородичей об опасности, но одновременно выдают свое присутствие потенциальным хищникам. Поэтому они бьют тревогу только в том случае, когда опасность находится в нескольких сотнях метров от них. В этом случае у косули остается достаточно времени, чтобы незаметно скрыться. Если же вы застали косулю врасплох нос к носу, она моментально вскакивает и исчезает вдали, не издавая ни звука. Такое происходит достаточно часто. Эти животные дремлют на обочинах дорог и не сразу замечают приближающегося всадника или велосипедиста. Когда расстояние между ними сокращается до предела, встреча становится взаимным сюрпризом, что сопровождается учащенным сердцебиением у обеих сторон. А как обстоят дела с обонянием? Наш нос не самый сильный орган чувств, но поскольку ночью вы ничего не видите – Сгодится любая информация. К тому же запахи воспринимаются лучше, когда наше внимание не отвлекается на зрительные образы. Возможно, именно так вам будет проще почувствовать атмосферу леса. Там так много грибов, что буквально каждый миллиметр почвы пронизан грибницей. Грибной запах особенно хорошо ощущается в сырую погоду, а аромат хвойных деревьев, Эта причудливая смесь смолы, апельсиновой цедры и сахара напоминает о летнем отпуске, проведенном на Средиземном море. Там также пахнут лесопиней. Этот запах состоит из самых разных компонентов и несет в себе информацию. Многие хвойные деревья чувствуют себя в наших краях не очень хорошо, потому что им тут слишком жарко и сухо. К сожалению, в этих условиях они становятся жертвами короедов, так как у них ослабевает способность защищаться. Чтобы предупредить своих сородичей, деревья рассылают вокруг ароматические призывы о помощи, которые воспринимаются нами как пряные воспоминания об отпуске. Вдобавок, они очищают лесной воздух, так как в них содержатся бактерицидные вещества, помогающие спасаться от заражения грибками и бактериями. Если ночью вы собрались на природу, пусть вас не пугают запретительные таблички, установленные якобы с целью заботы о диких животных. Чаще всего такие таблички развешивают охотники, которые хотят, чтобы их не беспокоили и прикрываются нождами и оленей. Право на свободное посещение лесов, в том числе и находящихся в частной собственности, действует в любое время суток. А что вообще происходит ночью в лесу? Природа по-настоящему оживает? Не совсем. Во всяком случае, о деревьях этого не скажешь. Они спят глубоким сном и отдыхают перед завтрашними делами, как и мы. Процесс фотосинтеза останавливается. Движение соков в стволе и крони замедляется. Это сказывается и на содержании кислорода в воздухе, потому что деревья начинают сжигать сахара и другие углеводы. Ведь они не только являются производителем кислорода и древесины, как принято считать. Нет, они еще и дышат через сотни тысяч так называемых устиц в нижней стороне листьев и иголок. Днем через них выходит избыточный кислород, получаемый за счет превращения воды и углекислого газа в сахар при помощи солнечного света. А ночью эти гиганты, как и мы, питаются своими запасами, выделяя при этом большое количество СО2. Поэтому полезный для здоровья лесной воздух по ночам чуть менее полезный, хотя на практике эта разница почти незаметна. Особенно меня заинтересовало последнее открытие ученых. Когда наступает темнота, процесс засыпания деревьев заметен на глаз. Группа исследователей из Австрии и Финляндии обследовала кроны деревьев с помощью лазера и с удивлением установила, что в сумерках деревья опускают листья и ветки. Чем больше сгущается тьма, тем сильнее. Разница в положении веток днем и ночью может достигать 10 сантиметров. До сих пор непонятно, как просыпаются деревья по утрам. От солнечного света или по сигналу внутреннего будильника. Существует еще один феномен, незаметный для глаза. Ночью деревья становятся толще. Правда, совсем чуть-чуть. Это можно зафиксировать только с помощью специальной измерительной аппаратуры. Причина в том, что от корней продолжает поступать вода, но она почти не востребована листьями, которые в этот момент спят. Когда с первыми лучами солнца вновь возобновится фотосинтез, избыток воды в стволе исчезнет. У животных с наступлением темноты растет активность. Те виды, на которых разрешена охота, например, косули и кабаны, больше не чувствуют угрозы со стороны людей. Другие, например, летучие мыши, по своей природе специализируются на темноте и охотятся на насекомых с помощью ультразвуковой локации. Поэтому ночные бабочки обычно мохнаты. Такая поверхность тела и крыльев рассеивает звуки, затрудняет крылатым млекопитающим их поимку. Помимо этого у мотыльков прекрасно развито восприятие самых высоких звуков и они могут услышать, что летучие мыши открыли на них охоту. Завораживающим зрелищем является ночной полет совы. Эти птицы ловят мышей и других птиц, которые в это время спят. Перья сов имеют мягкую, бахромчатую окантовку, что позволяет им махать крыльями абсолютно бесшумно. Они возникают из темноты, словно привидения, и тут же исчезают. Их добыча ни о чем не подозревает до последнего мгновения и спохватывается, когда уже слишком поздно. Если вы считаете, что другие люди не видят вас ночью, то я вынужден вас разочаровать. Когда вы тихонько пристраиваетесь за кустом, чтобы справить малую нужду, Может оказаться, что за вами ведется наблюдение, причем автоматически. На деревьях укреплены маленькие неприметные камеры для слежения за дичью. Не спрашивая ни у кого разрешения, они начинают вести фото и видеосъемку, как только их датчик зарегистрирует какое-то движение. Я не собираюсь никого обвинять э, в айеризме. Цель этих камер состоит в фиксации действий косуль, оленей и кабанов. Поскольку на видеозаписи отображается время – Охотники могут определить, когда им лучше всего занимать места на охотничьих вышках. Благодаря этому они могут не межнуть всю ночь, подстерегая добычу, а выйти на охоту одновременно с животными, которые обычно очень пунктуально появляются в одно и то же время. Эти камеры в последнее время множатся, словно кролики. Их можно дешево купить через интернет, а иногда даже в продуктовых магазинах. Каждая камера – Обходится менее чем в 100 евро, и с их помощью можно контролировать значительную часть леса, используя для этого места вынужденной миграции животных. Вынужденные, потому что густые заросли, крутые склоны и болота, порой вынуждают их следовать по узким тропам, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Если у вас хватает денег, то можно установить дополнительные камеры в тех местах, где для животных специально оставляют соль и прикорм. Правда, люди тоже ходят по этим вынужденным тропам. Здесь мы мало чем отличаемся от животных. А места, где пасется дичь, отлично подходят для наших привалов и ночевок. Камера, замаскированная среди густых ветвей, беспощадно заснимет вас как раз тогда, когда вы, непроизвольно защищаясь от чужих взглядов, поворачиваетесь спиной к открытому пространству. Вы считаете, что я преувеличиваю, и у меня паранойя? У специалиста по защите личных данных Эдгара Вагнера из Рейнланд Фальца уже в 2014 году было на этот счет другое мнение. И он выражал его так активно, что привлек внимание крупных средств массовой информации. Они пришли к выводу, что 100 тысяч зарегистрированных на тот момент охотников установили примерно столько же камер на деревьях. Но лес является общественным местом, в котором частные лица не имеют права следить за другими. Во всяком случае, в рейн пфальце за подобные действия могут оштрафовать на 5 тысяч евро. Изменилось ли что-нибудь с тех пор? К сожалению, нет. Должен вам сказать, что с появлением камер слежения за дичью Я постоянно чувствую себя словно участник реалити-шоу. По роду службы мне приходится много передвигаться пешком по лесу. И мне не нравится, что каждый мой шаг фотографируют. Но есть одна категория людей, которые это еще неприятнее. Это ходоки налево. За 30 лет работы лесничьим я всего два раза заставала врасплох влюбленные парочки. Причем совершенно случайно. Услышав мои приближающиеся шаги, они выскакивали из травы, словно ужаленные тарантулом, а я просто хотел посмотреть, кто это там оставил автомобиль на обочине. Я относился к подобным случаям со всей деликатностью, а вот одному бургомистру из Коринтии повезло меньше». Его любовные игры были засняты одной из камер, и эта запись стала достоянием общественности, и он не один такой. Аналогичные случаи произошли уже с несколькими его коллегами в Австрии и Германии. Я был бы только рад, если бы установку устройств слежения запретили. В конце концов, лес – это одно из немногих мест, где мы можем побыть наедине с собой.